Глава четырнадцатая. Оксана. Эту ночь я провела в одиночестве. Таир ночью не пришел, за что я была безумно ему благодарна. Поймала себя на том, что я уже устала от его игр, правила которых знает только он. Всю ночь проворочилась, не спала ни минуты. От услышанных слов во мне произошло такое опустошение, словно я попала в пустоту. Я не должна была его ревновать. но мне никак не удавалось себя контролировать. Утром по какой-то причине встала неразбитая, ведь так нормально и не смогла поспать. Проснулась от громкого звонка, думала, что это будильник, но звон никак не прекращался. И, как оказалось, мне звонила Валя. «Алло!» — сонным голосом проговорила я. «А ты у нас звезда, оказывается!» — без приветствия заговорила Валентина. — О чем ты? — А ты в интернет загляни, там повсюду твои фотки. Вот, значит, какой твой Таир. — А он ничего, красавчик. Вместе с включенным телефоном я пошла в сторону библиотеки, где лежал мой ноутбук, и открыла его. Заглянула на новостную страничку и от увиденного громко ахнула. Вчера на благотворительном вечере появился тот, кого считали мертвым. Салахов Таир со своей загадочной спутницей. Как удалось ему выжить в пожаре и почему пришлось скрываться? И к записи были прикреплены наши с ним фотографии, как мы шли по красной дорожке. Я замерла, перестала дышать. «Это просто невозможно», — проговорила я вслух. «Так, ты должна мне все рассказать. Слышишь меня? И не отнекивайся даже. Жду тебя вечером в нашем кафе». Валя сбросила трубку, а я так и осталась сидеть на месте и смотреть неотрывно в экран ноутбука и перечитывать увиденное. Прекрасно. Теперь меня еще и полгорода знать будет. До вечера я не могла найти себе места, и только когда Ахмед отвез меня в кафе, и я встретилась с подругой, стала спокойнее. Мы сидели с Валей, как в старые добрые времена, когда еще не появился в моем поле зрения Салахов и не взял меня в пользование. Как же хорошо вернуться в свою прежнюю жизнь! Теперь я понимаю, почему ты бросила Кирилла, проговорила Валя, потягивая из трубочки коктейль. Я все еще не могла осмелиться рассказать ей, как все было на самом деле, и предпочла промолчать. Пусть думает, что я бросила мужа. Мне меньше нужно будет на вопросы отвечать. И у вас все серьезно, да? Не знаю. Мы просто с Кириллом сделали перерыв. Как-то все навалилось. И вообще, давай не обо мне. Валя еще о чем то говорила, что-то рассказывала, но я ее не особо слушала. Развернувшись к окну, я засмотрелась, улетая мыслями куда-то очень далеко. На улице конец декабря, скоро Новый год. все уже украшено новогодними фонарями, игрушками. У людей праздничное настроение, как было раньше у меня. Я заранее думала, где мы с мужем будем отмечать, наряжала квартиру. Но в этом году все будет по-другому. С Валей мы просидели в кафе до самого вечера. Ахмед согласился подвести ее домой, и только когда наша машина подъезжала к дому Таира, я впервые за это время подумала, что не хочу здесь находиться. Моя жизнь катится куда-то под гору, откуда будет невозможно потом выбраться. Семейная жизнь уже разрушена. Осталась только работа, на которую я уже хожу без энтузиазма. И все это мне преподнес Таир. Зайдя в квартиру, я стояла на пороге в темном коридоре и прислушивалась к тишине, которую разрывало щелканье дров в камине. Таир был дома. Сняв с себя верхнюю одежду, я прошла к нему в комнату. Он сидел, как всегда, в кресле и пил спиртное. Я хотела поздороваться с ним первое, но он опередил меня. «Села!» — в приказном тоне заговорил Таир, и я, как безмолвная кукла, прошла и села на диван. Я уже выучила все его настроения, если Таир злился, то лучше нужно было бежать и прятаться. Но бежать-то мне некуда. Пришлось повиноваться. «Где то была?» «С подругой встречалась?» «Я, по-моему, тебе уже говорил, чтобы ты с ней не встречалась. Ты не понимаешь с первого раза?» Его голос был жестким. Но я настолько уже устала ему подчиняться, что мои слова вылетали изо рта быстрее, чем я их обдумывала. «Таир, ты можешь заставить меня спать с тобой, можешь отобрать меня у мужа в качестве долга, но ты не имеешь права запрещать мне общаться с друзьями. Я тебе не кукла!» Над моими словами он как-то нехорошо усмехнулся. «Ты еще не поняла, что будешь делать так, как я скажу? Если я прикажу, чтобы ты сейчас раком встала, ты встанешь и слова не скажешь. А если я тебе сказал, чтобы ты больше с этой проституткой не общалась, ты не должна с ней общаться. Таир, ты пьян. Я лучше пойду». Встала, чтобы выйти из комнаты, но его громкий голос остановил меня. «Села!» Пока я не разрешу уйти, ты будешь здесь, со мной. Ты хотела знать, почему я против, чтобы ты общалась со своей Валентиной? Вот, смотри. Он кинул ко мне на диван конверт. Я, не торопясь, взяла его в руки и достала содержимое. Там были фотографии Вали и моего мужа. Они целовались, держались за руки. На фотографиях была дата. Это было вчера. Этого не может быть. Ты подделал их, специально хочешь разлучить нас? Как до твоей головки не дойдет, что тобою все пользуются? Я уже говорил тебе и не раз. А ты играешь мной, как куклой. Перебила я его, встала с дивана и молча пошла наверх. Не могла больше его видеть, слышать. Хочу домой, в свою квартирку, где я была счастлива, где у меня была семья, пусть и не образцовывая, но я чувствовала себя в безопасности.